Эпилог. В оазисе к западу от горы Клык юный казапас Пилрун встретил группу странников. По бледным кукольным лицам он сразу узнал в них людей из подземного города. Они прятали глаза за темными стеклами и укрывались от солнца под переносными тряпичными навесами. Хотя Пилрун не понимал их странный язык, он нарвал для них груш, стремясь показать, что не желает им зла. Когда маленькие люди попробовали сочную нежную мякоть, На их лицах не отразилось никаких чувств, но многие почему-то заплакали. Пелрун привел странников в свою деревню. Девочка с огненными волосами, которая была выше остальных, при помощи мимики и жестов обменяла фиал редкого вина на верблюдов, воду и одежду для своих соплеменников, а также наняла проводника через пустыню. Пелрун сам проводил странников до границы травяных равнин. В то время он не знал, кому показывает дорогу среди дюн. Лишь много позже до него дошла весть, а винодельницы Зуэль и сыродили Грандибле, которые первыми из великих кудесников подгорного народа оставили свой дом и перебрались на поверхность, чтобы поделиться секретами мастерства. Пилрун замечал только что их удивляют обычные вещи. Они могли часами наблюдать за бабочками и черпать воду из ручья, словно солнечные блики были драгоценными камнями. И еще одно показалось ему странным: Девочка с огненными волосами общалась с маленьким народцем на их языке, и другого она не знала. Но при этом она выглядела как человек. Пилрун решил, что ее должно быть украли в детстве и вырастили в темном мире под горой. Когда они достигли травяных равнин, огневолосая девочка, кажется, поблагодарила его, хотя он не понял ни слова. Она не была красивой, но лицо так живо отражало все чувства, что невозможно было ее не понять. И когда девочка первый раз ступила босыми ногами на зеленую траву, улыбка ее засияла как солнце, плывущее по бескрайней лазуре небес.